Эпилог 20 лет спустя «Мама, я не хочу замуж!» — возмутилась дочь Марта и мастер Андре, врываясь в наш уютный девичий рай. Мы с подругой сбежали от семей на пляж Форната и бессовестно наслаждались плеском волн в ожидании Тассы, которая должна была прибыть к вечеру. «Не ходи!» — меланхолично откликнулась Марта, отмахиваясь от дочери. Я не могла отнестись к проблемам юной барышни столь беззаботно, потому вмешалась. Ты ведь отказала тем мальчишкам из академии. Если не поняли, кинь в них боевым заклинанием. Или попроси моих девочек, они сварят зелье, лишающее мужской силы. Это если зелье получится. А если нет, эффект будет еще более страшным и сработает лучше. Боюсь, у меня проблема посерьезнее. Это его высочество! Несчастно пробормотала Лота, опускаясь на деревянный пирс. Он постоянно крутится в нашей академии и давно положил на меня глаз. Я нахмурилась. Брат действительно часто бывал в академии, но в основном по делам. Приходил ко мне или к племянникам, а еще держал на контроле отобранных для работы в тайной канцелярии студентов. Иногда поручал им небольшие дела. В общем, относился ответственно к подготовке будущих служащих. Но то, что этот дамский угодник присматривает жену... Нет, об этом я и подумать не могла. Не вы ли юные леди не так давно дали взятку старшему брату, чтобы он рассказал вам, как строить глазки мужчинам, не вызывая у них раздражения? Вновь без капли понимания спросила Марта, а затем строго посмотрела на дочь. «Ты сама его соблазнила. Не надо строить из себя невинную девочку. Мама! Что мама?» «Можешь хлопать ресничками перед отцом, но мне не смей врать!» «Соблазнила мужчину, бери ответственность, выходи замуж и рожай детей!» «Ну, мама!» — простонала Лотта. «Я ничего такого не хотела. Это вообще была дурацкая шутка, спор!» «Ведьмочки сказали, что я ни за что не смогу его соблазнить. Они уже все попробовали. Ну и ты сама как-то говорила, что лучший первый опыт с опытным мужчиной!» Я и думать не могла, что он захочет жениться, я-то замуж не планировала, ну и вот. «Как-то так», — добавила я, стараясь не расхохотаться. «Угу», — согласилась несчастная девушка. «Мне вообще еще несколько лет учиться, а потом я думала с папой на острова съездить. Он обещал показать загостки и настоящих пиратов. Зачем мне этот унылый дворец?» «Милая, да папа руку себе даст отрезать» но ни за что тебя туда не возьмет, это слишком опасно. Он обещал. Он тебе луну с неба пообещает, дорогая, а по факту тянет время, ожидая, когда ты выйдешь замуж, забеременеешь и перестанешь его донимать этим за Пока мать и дочь спорили, я предвкушала разговор с мужем, а ведь он тоже обещал мне за гостхи и воспользовался точь-в-точь точь теми же аргументами, что мастер-кондитер Андре по отношению к дочери только мне признаться было совсем некогда вспоминать об острове пиратов. Сперва я ставила на ноги новую академию, затем радовалась появлению на свет старшей дочери. Не успела в себя прийти, как верховная заявила о перераспределении обязанностей в Ковине, и меня чуть было не призвали обратно, руководствуясь тем, что огонь пока не взял вверх, и я все еще ведьма. Пришлось спешно уговаривать мужа на второго ребенка, чтобы иметь веский довод для отказа. «В ковин я не хотела ни за какие ковришки, а с двумя дочерьми и полной Академии ведьмы, боевых магов о спокойствии можно только мечтать». Улыбнулась своим мыслям. «Да, спокойствия в моей жизни не было. Но разве я чувствовала себя несчастной? Да никогда. Дети росли в заботе любви. В Академии царил хаос, но он был веселым и озорным, таким, какой и должен быть в среде молодых магов. Дома все было хорошо». Даже родители практически не создавали неудобств. Почти. Периодически не создавали. Изредка бывали такие дни в совместно прожитых десятилетиях. Начнем с того, что Матильда души не чаяла во внучках и страшно их баловала, заказывая наряды и украшения в таких количествах, что даже Родрик пугался ее энтузиазма. Никогда не думала, что это вообще возможно, но он начал уговаривать леди так не тратиться» а затем и вовсе пришел к Гидеону и потребовал организовать для леди-внука, чтобы она немного пришла в себя и вспомнила, что детям нужны такая же строгая рука манеры и ограничения. Не зная о поисках фамильяра, я чуть со стула не упала, когда получила письмо от мужа на официальном бланке министерства, где черным по белому значилось предписание явиться перед его белой очи для дачи объяснений. Видите ли, я лишила спокойствия, опору нации, родкив, клетусов, а потому обязана в строго оговоренные сроки устранить все негативные явления. В полном шоке прибыла в кабинет мужа и выслушала рассказ ржущего гада, какая я безответственная, не могу приструнить собственную свекровь. Я даже не сразу поняла, что это шутка. Издеваешься, прошипела, прожигая мужа взглядом. Не! -а. Намекаю, что в словах Родии есть зерно истины. Ты обещал мне сына. Ответить бы ему, что он обещал мне за Гостхи. Только в тот момент я не думала об острове, даже не помнила о нем. Зато сейчас самое время прийти к Гидеону с требованием исполнить обещание. Троих детей я ему подарила, даже четверых, если учитывать все обстоятельства. Они подросли, леди Матильду приструнила, вернув ей здравое отношение к воспитанию. «Не жена, а золото!» «Лейла, ну ты представляешь!» вырвала меня из размышлений Марта. «А?» Я очнулась и поняла, что Лота уже давно ушла, а я умудрилась проморгать этот момент. «Я говорю, что мы породнимся. Эдвард всерьез увлекся моей девочкой, и его не смущает разница в положении», терпеливо напомнила подруга. Будто королевское семейство когда-либо смущал статус, они смотрят только на силу. У твоего мужа огромные способности. Хорошо, что Лота пошла в него, а не в тебя. Хотя я говорила и продолжаю утверждать, что ты тоже очень сильная, просто ленивая. Что есть, то есть, но все равно отдавать девочку в королевскую семью такое себе удовольствие», вздохнула Марта. «Ей будет непросто, но она с характером справится». «Вы хорошо устроились. Ты официально не признана. сестра твоя растет, как твое родное дитя» а мою деточку в самое логово», — вздохнула подруга еще громче и несчастнее. «Марта, ты забываешь о репутации Эдварда. Его боятся больше, чем всю королевскую семью вместе взятую. И я с ним поговорю насчет даты свадьбы, пусть потерпит до выпуска нашей девочки. Незачем им торопиться, заодно проверят чувства». «Спасибо». Марта будто почувствовала, что я думаю о проблемах, которые привнесли в мой дом наши с Гидеоном родители, упомянув мою сестру. Указное обстоятельство было еще одной огромной внутренней тайной, из-за которой я позабыла о загостке и прочих данных мне мужем обещаниях. Верховная сошлась с Теодором Лалем, но ни в какую не соглашалась стать его женой, даже когда забеременела. Ругались они знатно, оба оскорблялись в лучших чувствах, Оба приходили ко мне в стремлении найти поддержку, но я держала нейтралитет, не желая вмешиваться в отношения родителей. Мать не планировала отказываться от власти в Ковине. Отец бесился и требовал родить ему этого ребенка. Компромисс искать они не хотели или не могли, тут не берусь судить. Характеры обоих оказались еще ужаснее, чем я предполагала изначально. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы Гедеон не предложил забрать в наш дом их дочь. Все стороны ухватились за идею, как за спасительную соломинку. Так у нас появилась третья дочь, похожая на меня, словно отражение в зеркале. А вместе с ней в доме практически поселились его высочество и верховное, к которой и на чай стала заглядывать лучшая подруга по совместительству, моя свекровь. А я еще бестолочно наивная вспомнила о романе Матильды с Теодором, и в один из особенно уютных семейных вечеров с мамами имела неосторожность задать вопрос, как они вообще подружились, на что получила две пары вытращенных глаз и две истории о совершенно разных любовных историях, ну, немножечко похожих, да, но не более того. И до чего мне было стыдно, особенно когда леди Матильда подарила мне учебник математики и посоветовала чуть больше времени уделять собственному образованию. А я в то время просто была очень занята и не сообразила у нашей с Гидеоном разницы в возрасте, от усталости, ну, с кем не бывает. В общем, вспомнишь тут о каком-то загостке, когда в собственном доме сплошные приключения. Зато сейчас я остро осознала, что мои дети пристроены в учебное заведение, родители вынуждены вернуться в свои поместья и досаждать нам только по выходным, так что пришло время отдохнуть от этого сумасшествия. «Сбежав с любимым мужем на край земли, хочет он того или нет?» С появлением Тасса мы с Мартой оживились и принялись за расспросы, не сговаривая, сделая упор на далекий таинственный город-крепость. Русалка рассказала все, что знала, а затем пообещала показать нам Загостхе с воды через специальное зеркало. «И чего это вы вдруг про него вспомнили?» «У меня дочь может туда сбежать, лишь бы замуж не выходить», — поделилась Марта. Тасса перевела взгляд на меня, и я тоже честно призналась. «А у меня... Я планирую туда сбежать, прихватив мужа и десяток комплектов кружевного белья, и зелья, предохраняющие от детей. Настало время жить для себя». «Чудесный план!» — расхохоталась русалка. И к нам заглядывайте на остров, девчонки будут рады тебя увидеть, хотя лучше мы к вам, а то мы еще не всех перевоспитали, так что мужчинам к нам попадать по-прежнему опасно. Договорились, весело поддержала я и хохотала с девчонками, совершенно никуда не торопясь, потому что родной дом встретил меня темными окнами и идеальной тишиной. Как опытная мать, я тут же испугалась, что-то случилось. Затем посмотрела на часы и тихонько рассмеялась. В такое время даже трудяга Гидеон спит, не то что наши непоседы. И мне не помешает. Приняла душ, нырнула под одеяло к любимому мужу. Он сонно заворочился, обнял меня за талию, подтянул к себе, целуя в макушку. «Хорошо посидели?» — спросил, взорваясь носом в мои волосы и втягивая их аромат. «Ага. Мне и есть о чем переживать». Задал он традиционный вопрос, потому что вот подруг я вечно возвращалась с новыми идеями. Возможно! Рука Натальи напряглась, затем скользнула по ноге, задирая шелко, сжимая круглую ягодицу. Что угодно, лишь бы ты была счастлива. За гостье, произнесла я, в самое ближайшее время. Только ты и я. Детей оставим бабушкам, пусть страдают. То есть развлекаются. Я хотел сказать развлекаются или даже наслаждаются, хотя кому я вру, я мстю, мстя, моя страшна. Хм, <къем> через неделю в столицу прибывает делегация стихийных драконов. Ты уверена? Нашел убойный аргумент мой боевой маг, явно не желая пускать меня на чужую, наполненную многочисленными опасностями землю. Значит, отправимся через неделю? Тут же изменила я своим планом с драконами. Ну, а как тут удержаться? — Ладно, за неделю я еще что-нибудь придумаю, — пробормотал Гидеон, разворачивая меня для поцелуя. — Что? — Люблю тебя, говорю, сильно люблю. Не желаешь завести еще одного ребенка? — Нет, мы отправляемся в загостье, — требовательно проговорила я, но была бессовестно прервана. Ответ получила лишь утром. Хорошо, я действительно тебе обещал, потому не могу взять свои слова обратно. Отправимся туда, как только закончишь боевой факультет. Можешь учиться заочно и, главное, не в своей академии. Не думай, что я еще очередной аргумент не пустить тебя в логово бандитов и пиратов. В чужих землях одной моей силы недостаточно. Опустил меня с небес на землю Гидеон. Я не могу рисковать твоей жизнью. Посмотрела на спокойного, точно, скала мужа. Зная ведь, что учиться мне некогда, я почти весь год занята, а путешествия в Загостхе, возможно, только летом, когда у моих студентов каникулы. Идеальное время!» «Ладно, поеду не с тобой», — решила я. «Лоту возьму, за ней увяжется Эдвард с целой армией». В спокойствие мужа слетело в один миг, я довольно улыбнулась. «Оформляю отпуск», — велел Гидеон и возьми с собой Родрика. Может, продадим его там на аукционе за страшные деньги. «Ура!» — закричала я, бросаясь на шею любимого. Фамильяра продавать я, конечно, не собиралась, лишь радовалась предстоящей поездке. Но и смех и грех шкафчика дом не оказалось. Подстраховался стыжей. Он побаивается Гидеона и не особо это скрывает. Я не раз за долгие годы вспоминала фразу отца, что детей воспитывать должны двое. Все же, как ни крути, мне очень повезло с мужем. Несмотря на всю свою занятость, для детей он находит время. И для Роди тоже. Потому он стал такой душечкой. Насколько это было возможно, конечно. «Роди уехал в гости к бабушке», — сообщила старшенькая за завтраком. «Мам, а ты знаешь, что дядя Эдвард позвал Лоту замуж?» «Ага». «А она к нам вчера за зельем приходила. Особенным». С очевидным намеком продолжила донесение ее погодка. «Не уверена, что ему понравится эффект. Возможно, мы положили чуть больше цветка арасты, чем следовало. Не помню, какие там последствия. То ли расстройство желудка, то ли сыпь, то ли смерть», — пошутил Гидон с самым серьезным видом и закрыл глаза, чтобы не расхохотаться в присутствии детей. Как отец официально он не поддерживал их шалости зато за закрытой дверью спальни с восторгом обсуждал со мной их проделки. «Должны ли мы его предупредить?» — спросила третья принцесса с такой надеждой на противоположный ответ, что я не смогла ее разочаровать. «Ни за что. Не вмешивайтесь в чужие отношения, лишь следите за ними и делайте выводы, чтобы в будущем не совершать подобных ошибок», дала я поистине ведьминский совет. «Хороший план», — одобрил Гидеон, демонстративно просматривая газету. «Хорошо, хоть держал ее, не кверху ногами». «Кстати, дети, мы с мамой скоро уедем в небольшое путешествие, так что, если мы вам нужны по каким-то вопросам, не откладывайте разговор». «А куда? А далеко? А почему нас не берете? У нас же каникулы вот-вот начнутся». Полетели вопросы со всех сторон посмотрела на коварного боевого мага, прищурившись. «Неужели думает, что я пойду на попятный, поддавшись уговорам детей?» «Да сейчас!» «В романтическое путешествие!» — ответила многозначительно. «Вдвоем!» Дети примолкли. Когда я говорю таким тоном, спорить не просто бесполезно, опасно. Кроме того, в нашей семье есть одно правило, которому научила меня мамуля. Не верховная, а вырастившая меня в любви и заботе мамочка. Она сказала, что семья ⁇ это прежде всего муж и жена. Если у них все хорошо, если они берегут свой брак, работают над ним, поддерживают огонь любви, то и дети счастливы. С появлением нашей старшей девочки мы немного изменили этому правилу, поскольку любили ее так сильно, что слезы на глаза наворачивались. Даже переживали, когда я забеременела во второй раз, что невозможно так сильно любить еще кого-то что не сможем дать младшей столько же нежности и заботы. Но оказалось, что любовь не математика, она не делится, ты просто любишь, безусловно, сильно, порой до боли. А еще любовь разная, и беречь нужно каждую. Послала мужу нежный поцелуй, улыбнулась. Но тут вдруг заметила два хитрых взгляда старших дочерей и поняла, что юные леди так счастливы нашему предполагаемому отсутствию, что едва способна сидеть, не ерзая. Что вы задумали? Строго спросила у присмиревших от моего тона девчонок. Ничего, мы просто радуемся, что у нас такие замечательные родители, ответила старшенькая. Поднимайтесь, мы едем к дедушке во дворец, потеряв аппетит, велела я интриганкам. «Зачем к дедушке?» — хором выдали проказницы, понимая, что дело пахнет жареным. «На допрос!» «Зачем допрос, дорогая?» — бархатным тоном произнес Гидеон. «Я и так тебе расскажу, что задумали наши милые, нежные, послушные доченьки вместе со своей закадычной подругой Лотой». За «Загостхе!» — моментально провела я параллели. «И с кем? С мастером Андре? Он ведь отказался брать Лоту!» Потому девочки стащили у него артефакт, подготовили мужскую одежду и решили обрезать косы. Сдал их коварный план Гидеон. Строго посмотрела на притихших дочерей. Они совершенно точно не ожидали такого поворота дел, но раскаяния речь не шло. Сидели обиженные и несчастные. Бросали на папу полные слез взгляда. Слезы были чисто женскими, призванными размочить черствое сердце отца. Я прекрасно знала, что высохнут они в тот момент, как малолетние интриганки отвлекутся. «А я», — обиженно произнесла третья, самая младшая доченька-сестренка, «ладно ты, у тебя дар только появился, но про меня они даже не подумали, а я вообще-то единственный маг в нашем поколении», — оскорбился в лучших чувствах брат, пойманных с поличным хулиганок. Покусала губы, не зная, как разрешить эту ситуацию. С одной стороны, следовало наказать девчонок и отчитать младшеньких. С другой стороны, я здорово упустила что-то в их воспитании и теперь корила себя. Как могли мои дети не довериться родной матери? Как могли подвергнуть себя такому риску?» Посмотрела на мужа несчастными глазами. «Вы расстроили маму», — отчитал он детишек. «Все под домашним арестом на месяц. Из книг только учебники. Никаких развлечений» но папа у нас выпускной вновь хором произнесли старшенькие и бал должен был быть твердо закончил суровый отец если мама прольет хоть одну слезинку арест продлю до конца лета всем дети подскочили чтобы разбежаться по комнатам до того как я смогу выдавить из себя хоть одну слезинку а я пыталась но безуспешно вечно из за вас страдаем пробубнил сынишка, подталкивая старших сестер. «Шевелитесь давайте! Вот не знаете, что папа всегда на маминой стороне и считает, что все наши проделки — общая ответственность! Головой думайте в следующий раз!» Мы с Гидеоном улыбнулись. Младший ребенок, на удивление, был самым ответственным и здравомыслящим, при том настолько, что девчонки действительно слушали его порой куда внимательнее, чем нас. Слуга принес письма на серебряном подносе и кофе. «Боюсь, дорогая моя женушка, в этом году Загостхи отменяется. Мы не можем подать такой пример детям», — просматривая адреса на конвертах, произнес Гидеон. «Хоть бы вид сделал, что расстроен», — фыркнула я на заявление мужа. «Не люблю тебе врать. В Загостхи я тебя отвезу, когда это станет безопасным. Наши агенты еще работают над этим вопросом». «Ладно». Кстати, мы можем пригласить к нам Лоту, чтобы девочкам было не так грустно под домашним арестом, а еще вызвать Эдварда присматривать за детьми и сбежать в настоящее романтическое путешествие. Без пиратов, бандитов и морских чудовищ. Да ты, я смотрю, с вахой заделался. Куда миролюбивее сказала я, делая глоток кофе. Предложение казалось заманчивым и не вызывало во мне чувства вины перед детьми, как было с загостхи. Ты велела девочкам наблюдать за развитием чувств этих двоих. Я лишь сократил им расстояние и улучшил обзор. Заметил Гидеон, открывая очередное письмо. Лицо его вытянулось. Что произошло? Мама пишет, что они с отцом решили освежить чувства и отправляются в романтическое путешествие. Видимо, что-то такое витает в воздухе этой весной. Донесение от спецагентов, да-да... Я едва не умерла от зависти, моментально сообразив, куда они собрались. «Ничего не говори, я знаю, куда. Нет, ну почему все, все туда едут, а я нет?» он прокашлялся, сделал глоток кофе, посмотрел вдаль невидящим взглядом. «Думаю, в следующем году мы сможем отправиться туда всей семьей», констатировал он, когда пришел в себя. «А что там будет интересного после Матильды?» Посмотреть на руины Загостхи я могу и на фотографиях в газетах. Великие боги, а если от морских чудовищ совсем ничего не останется? Я видела твою маму в деле. Она и океан может осушить под плохое настроение. А твой отец ей всегда с радостью поможет. Ну, не перегибай. Я не перегибаю, я завидую, — заметила язвительно и поднялась, расправляя юбку. Говори, что мне нужно сделать, чтобы тоже отправиться в Загостхи в этом году. Гидеон подошел ко мне, взял за руку. «Ты уже все сделала. Вышла за меня замуж. Если ты так хочешь туда, ты попадешь. Хочу!» «Родители будут в загостке примерно через месяц. Дадим им пару недель. Как только мама даст знать, что там безопасно, мы отправимся туда телепортом». «Телепортом?» «Да, уже и есть стационарный телепорт с островом. Это пока секрет, но тебе я могу сказать». Отправляя непокорный локон за ушко и нежно целуя меня в щеку, произнес муж. Дверь подозрительно затрещала, распахнулась, и в столовую ввалились подслушивающие государственные тайны ребятишки. «Папа, а через полтора месяца срок нашего наказания истечет? Можно нам с вами?» Без намека на угрызение совести спросила старшая. Я закатила глаза. «От этих детей никуда не скроешься» как вдруг до меня дошло, что Матильда, бедная, сбежит от семьи через полмира, преодолеет множество трудностей, сойдет на берег Загостья, а там ее будем ждать мы, всем составом. И нет, я не мстительная, и действительно очень люблю и уважаю свекровь. Но как же хочется посмотреть на выражение ее лица. Что тут сказать? Ведьму можно лишить дара, превратив мага, но любая женщина всегда остается ведьмой. По своей сути, по призванию и под настроение. «Дорогой, мы просто обязаны встретить твоих родителей в загостхе», произнесла я, наблюдая, как лица домашних озаряют улыбки. Мой замысел был понятен всем присутствующим. «Мы семья, стая», как говорит Тасса. «Хорошо, но вы все выучите местные языки, и все полтора месяца...» «Будете усиленно тренироваться!» В своем стиле согласился Гедеон. «И ты разрешишь нам помочь бабушке разнести там все в щепки? Нежным голосочком спросила старшенькая. «Замолчи ты!» — шикнул на нее братец и быстро увел сестер за дверь. Откуда донеслось? «Ну в кого ты такая дура? Папа будет занят мамой. Мы все время будем с бабушкой и дедушкой, а они не умеют нам отказывать!» Я посмотрела на Гидеона. «Это семейное счастье, дорогая», — напомнил он. «Спасибо, милый. А то я иногда забываю, что это именно оно!» Конец книги. Читала Ольга Дианова.